Часть 4. На следующее утро Далиан поднялась ещё до рассвета и тихонько направилась в торговый район. Она ещё ни разу не покидала дом без сопровождения, она вообще не любила выбираться на улицу, предпочитала заперться в кабинете или в тёмном подвале и отправиться в путешествие по мирам на страницах книг. Но потом библиотека дело познакомилась с днём юношей, и с тех пор он всегда сопровождал её. Всегда, но не сегодня, и потому Далиан заметно нервничала. хотя и старалась не подавать в виду. В воздухе клубился туман, серые камни источали осязаемый холод, а дома нависали над девушкой безмолвными великанами. «Я как будто совсем одна в городе-призраке!» – подумала она и прибавила шагу. Наконец впереди показалась знакомая вывеска, и Далин приободрилась, но ненадолго. «Что?» Перед бокалейной лавкой выстроилась целая толпа, человек 70-80. Тут были и матери с детьми, и старики, И даже представительные мужчины. Как это понимать? У них выдалась свободная минутка, и они тут же прибежали за печеньем. Ну, гадкие людишки. Или же их околдовала, серьёзно проговорила Далиан. Дело плохо. На всех печенья не хватит. Когда лавка откроется, они хлынут внутрь и разберут все печенья. Как говорится, кто успел, тот и съел. Я должна оказаться в их числе, рассудила Далиан и проскользнула поближе к двери. Простите, что заставили вас ждать. Громко сказал молодой продавец: "Похоже, хозяин лавки, опасаясь беспорядков, решил открыться пораньше". Толпа мгновенно зашумела и приготовилась к штурму. "Всем, кто пришёл за разатте, просьба встать в две очереди. Сейчас мы начнём. Эй, вы куда?" Кто-то не выдержал и первым рванул к дверям, за ним и стремились остальные. "Не толкайтесь! Прошу, не толкайтесь!" кричал продавец, но крупная мамаша отшвырнула его прочь лёгким движением руки. Поток людей подхватил Дариан, и толкали, пихали, бросали, и в итоге девушка совершенно потеряла ориентацию в пространстве. В итоге за 10 минут, кричащая, вопящая, гользящая толпа разобрала все печенье, и схлынуло точно с той стороны. Перед лавкой остались только продавец и помятая, затоптанная девушка. "Печенье?" приподнявшись, проговорила она. "Извините, но всё распродано", приглушённо ответил продавец, лежавший лицом в землю. Да, Лена, по-старому упала. Не может быть! Внезапно раздался громкий возглас. Библиотедов скосил взгляд и увидел, как какая-то девушка огорчённо упала на колени. Судя по форменной одежде, она училась в школе. Рыжевато-коричневые волосы были заплетены в две косички по бокам головы, на носу сидели большие очки, а сбоку висела массивная сумка, внутри которой виднелись знакомые корешки книг. Кажется, я видела тебя вчера. Прищурилась Далян. Девушка застенчиво улыбнулась и протянула руку. Ты тоже собираешь книжки от Разетти? Да, мне не хватает всего одной, первой, ответила Далиан, поднялась с её помощью и отряхнулась. И мне, вздохнула девушка, грустно посмотрела на пустые полки и, сжав кулаки, принялась рыться в сумке. Библиотекарь Воростейно промычал и отвела взгляд в сторону, возможно, она признала бы поражение и ушла, как вдруг на дорогу упал лист бумаги. Самодельная карта, исписанная карявым почерком. Что это за мазня? Автор Джуди Гейнер. Подняв карту, прочитала она. Девушка Берналоси ойкнула. Это моя. Отдай, пожалуйста. Здесь все места так удо редко заходят люди, и где продают розы те? Она торопливо захлопнула рот, но было слишком поздно. Далиан спокойно сложила карту и спрятала её за пазуху. Прощай, Касте. Доброго тебе здоровья. Куда ты? А нодай? Ну от жудине мешка и отцепилась с неё. Я просто собрала мусор, который лежал на дороге. Не возмутимо сказала Далиан. Это не мусор. Отстань от меня, очкастая. Раздражаешь. Кроме того, у меня есть срочное дело. Тогда почему ты идёшь к лавки на станции? Потому что с 9:00 утра там раздают талончики с номерами первым 60 покупателям. Колкраткий, подсмотрев в карте, ответила Далиан. Нужный магазинчик находился не очень далеко. Перед днём тоже стояла очередь, но не такая большая, всего человек на 50. Отлично, здесь раздают талоны, а значит, толк от них не будет, и я куплю всё, что мне нужно. Довольно подумала Далян и встала в конец очереди. Джуди пристроилась позади, схватила её за плечо и в который раз прошептала: "Отдай мою карту". Далян стряхнула её руку. "Не волнуйся, отдам потом. Когда потом? Когда найду книгу. Только ты Так нечестно. Нечестно. Джуди подалась вперёд и сунула руку Далиан за пазуху. Что ты делаешь? Отойди от меня! Библияди ворванулась прочь, но Джуди так просто не сдавалась. Отдай! Отдай! Они упали и, цеплявшись, покатились по дороге. Металлические элементы одежды Далиан противно дребезжали. Джуди ударилась затылком о камень, вскрикнула и, потеряв ушибленное место, принялась скакать слетевшие очки. Обери свою задницу, рыжая! "А на у тебя тяжеляее, чем кажется?" пропыхтело Далян под ней. "Очки, очки! Дослись да ты с меня коса. Там же талончики. Я должна вернуться в очередь. А? А, а где наше место?" А Джуди наконец-то нашла очки и надела их. Однако они уже потеряли место, пришлось снова становиться в конец. И буквально через пару минут: "На сегодня всё. Приходите к нам ещё". Звонка на всю очередь возвестил продавец, и я вернулся в лавку. Девушки проводили его ошамлёнными взглядами, а потом повернулись друг к другу и снова сцепились. "Это, это всё из-за тебя!" "Нет, это за тебя. Это ты забрала карту." Но надолго их не хватило, силы кончились, и девушки тяжело дыша сели друг рядом с другом. Солнце уже показалось над горизонтом, туман рассеялся. Торговый район потихоньку оживал. Драгоценные запасы печенья тают на глазах. В панике подумала Далиан: "Так, мы останемся ни с чем." «Да. Предлагаю временно объединить усилия». Девушки устало поднялись на ноги, разложили карту, сверлились с ней и побрели к ближайшему магазину. Универмагу, принадлежавшему крупной компании, которая торговала едой и одеждой. Здесь, конечно, тоже было много людей. Все ждали, когда уже откроются двери. «Фу, успели. Талоны ещё остались». Джуди указала на кусочки бумаги в руках посетителей. «Кстати, я не знала, что их здесь раздают». Далян восприняла духом и зловеще улыбнулась. Очкастая, давай с талонами. А я за его место. Принято. Джуди убежала, а Далян врубилась в толпу и проложила себе путь поближе к входу. В любой ситуации занимая стратегически выгодную позицию. Я должна обставить их и забрать себе печенье, рассуждала она. Скорее вернулась Джуди, и почему-то она выглядела мрачнее тучи. Черновласка, на я взяла, но чего ты мямлищакастая? Давай уже. Дален попыталась выхватить у неё талончик, но прочитала, что на нём написано, и замерла. Что? Лотерейный билет? Они раздают не талоны с номером очереди, а лотерейные билеты, проговорила Джуди, чуть не плача. Похоже, владелица неверомаго решила разогреть популярное печенье, чтобы собрать больше денег. Мне никогда не везло в лотереях. Что же нам теперь делать? Конечно, не везло. Ты хоть раз смотрелась в зеркало? У Гримад звалась Дален. «А ещё номера? А что с ними? Так, это ещё что за числа?» Воскликнула библиодева, им достались билеты под самыми несчастливыми номерами, какие только можно придумать. Тринадцать и шестьсот шестьдесят шесть. Такие при всем желании трудно вытащить одновременно. Тем временем засуетились работники, лотерея должна была скоро начаться. «Какой из них лучше?» Задумчиво пробормотала Далиан, а потом махнула рукой и на удачу взяла билет. А какая, собственно, разница? Всё равно мы не выиграем. Она оказалась права.